Двести восьмидесятый, мая семнадцатый. Стоит ли временному отдавать свои мысли, когда вне временное, вечное, огненно зовет в будущее? Ведь в настоящем недостижимо желанны, Потому в будущее переносится устремленное сердце, оставляя из прошлого только то, что строило ступени к этому пониманию. Без ступеней, заложенных в прошлом, В не пройти.